Полковник Аурелиана Буэнгия поднял 32 вооруженных мятежа, и все они были подавлены. У него было 17 сыновей от 17 разных женщин, и всех их порешили друг за другом в одну ночь, еще до того, как старшему исполнилось 35. Он сумел избежать 14 покушений на свою жизнь, 73 засад и расстрела. Остался в живых после такой дозы стряхнина в кофе, которая вполне могла убить лошадь. Отказался от ордена особых заслуг, пожалованного ему президентом республики. Стал верховным главнокомандующим революционными силами. Отверг пожизненную пенсию, назначенную ему после войны. И до преклонных лет жил за счет своих золотых рыбок, которых делал в своей мастерской в Макондо. Однако, как он признался за несколько лет до своей естественной кончины, ему об этом и не мечталось тем утром, когда он уходил со своими двадцатью парнями на соединение с силами генерала Виктория Медины. «На тебя оставляем, макондо коротко сказал он Аркадио перед уходом. «Оставляем город в полном порядке. Постарайся, чтобы он стал еще краше». Аркадио на свой лад истолковал пожелания. Он облачился в придуманный им самим мундир с маршальскими галунами и эпалетами, увиденный в какой-то книге Мелькиадеса, и подвесил на пояс саблю с золотыми кистями, взятую у расстрелянного капитана. При входе в городок поставил две пушки, обрядил военную форму своих бывших учеников, взбудораженных зажигательными призывами учителя, дал им оружие и отправил шагать по улицам, чтобы пришлый люд думал, будь то город укреплён на славу. Это был обоюдоострый манёвр. Ибо, когда правительство, не решавшееся подступиться к Макондо месяцев десять, наконец на это пошло, городок был атакован столь несоразмерно большими силами, что со всяким сопротивлением было покончено за полчаса. С первого же дня своего правления... Аркадио проявил пристрастие к декретам. Он оглашал до четырех декретов в день, касающихся всего, что взбредало ему в голову. Ввел обязательную воинскую повинность с 18 лет. Объявил общественным достоянием всех животных, бродящих по улицам после шести вечера. И обязал всех престарелых мужчин носить красную повязку на руке. Тех, кто протестовал, посадил на хлеб и воду, а ноги защемил колодой Сепо, который установили в одной из школьных комнат. «Ты убийца!» — кричала Урсула всякий раз, когда узнавала о его тиранствах. «Если Аурелиана об этом услышит, он тебя на месте расстреляет, и я буду только рада». Но ничего не помогало. Аркадио продолжал закручивать гайки с необъяснимой лютостью, и превратился в самого жестокого правителя из тех, кто управлял макондо. «Пусть теперь почувствует разницу», — говорил при случае Дон Аполлинар. «Вот он, либеральный рай». Аркадио про это донесли. Во главе патруля он ворвался в дом, расколотил мебель, отхлестал дочерей и уволок с собой Дона Аполлинара москоты. Когда Урсула, крича на весь город от гнева и позора, потрясая просмоленной плетью, ворвалась во двор казармы, Аркадий уже сам лично готовился скомандовать пли расстрельной команде. «Только посмей, приблудок!» — бросилась она к нему. И прежде чем Аркадий опомнился, на него обрушился удар плети. «Только посмей, убийца!» — вопила Урсула. «Тогда и меня, прикончи, сукин ты сын! Не знаю, куда деваться, со стыда вырастила такого зверя. Плеть свистела со страшной силой. Удары загнали Аркадио в дальний угол двора, где он улиткой втянулся в мундир.